Глава 16. Подозрение. Смерть Завесова шокировала пассажиров, а понимание того, что убийца может находиться среди членов команды или ваяжоров, и вовсе повергло всех в уныние. Разговоры за столом не клеились. Реплики о хорошей погоде казались неуместными, а шутки и смех почти совсем перестали звучать. В ресторане господствовала сдержанная тишина, прерываемая едва различимым стуком столовых приборов. Отношения между туристами оставались вежливо учтивыми, но некоторая натянутость в словах и помаслах всё-таки прорывалась наружу. Место географа оставалось пустым, и никто не горел желанием его занимать, дождавшись, когда подадут десерт. Пустосёлов, как старший экспедиции, обратился к соседям. Что ж, господа, не для кого ни секрет, что вероятнее всего, Лиидора Макарыча убил кто-то из пассажиров. Все сидящие за этим столом недавно вернулись из поездки по городу, и подозрение в равной степени падает на каждого из нас. Честно говоря, я не совсем разделяю мнение, что преступником может быть кто-то из команды корабля. Слишком уж это неправдоподобно. Вероятно, так сложилось, что интересы Завесова с кем-то пересеклись. И чтобы развеять сомнения в отношении членов экспедиции, я, как её руководитель, предлагаю вам подробно рассказать о своих взаимоотношениях с спокойным а также детально остановиться на самой экскурсии в подземелье. Возможно, выслушав каждого, мы сумеем облегчить климу Пантелеичу задачу по поиску преступника. Позвольте начать с себя. Итак, я ранее никогда не был лично знаком с господином Завесовым и до нашей экспедиции с ним не общался. Во время экскурсии я с ним в одной коляске не сидел и в тысячи первую колонну не входил. О его смерти узнал от вас, Елизар Матвеевич. Купец выразительно посмотрел на учителя естествознания. Пожалуй, все. Прошу задавать мне вопросы, если таковые имеются. А вы не знаете, как господин Завесов попал на борт королевы Ольги? может быть у него был какой-то покровитель не уверенно поинтересовался смальской как мне сказал иван прокопич завесов лучший преподаватель географии в губернии и потому будет весьма полезен в нашем путешествии разрешите полюбопытствовать господа а кто такой иван прокопич отламывая десертной вилкой кусочек миланского пирожного Осведомился Мичман. Это купец первой гильдии Костянкин. Он был инициатором поиска Целакантуса и выделил немало собственных средств на нужды экспедиции. Есть ещё вопросы? Ну если нет, тогда вы, Елизар Матвеевич, будьте добры, обрисовать вышеозначенные пункты. Я знал господина Лидора Макарыча добрых лет 10. Мы преподавали в одной гимназии. Человек он сами знаете, был не подарок, прости, Господи, перекрестился ботаник. У меня язык костёр, но как учитель неподражаем и кругозора необыкновенного. А по Константинополю мы действительно ехали в одной коляске, и вниз я спускался за ним. Но там было достаточно темно, и скоро я потерял его из виду. Потом я поднялся наверх, но коллегу не обнаружил и воротился назад. Уже в подземелье я несколько раз окликнул его, но никто не отозвался. Тогда я стал искать Лидора Макарыча между колонн и, как вы понимаете, нашёл мёртвого. И что характерно, рука у него как-то неуклюже подвернулась. Я побежал назад и сообщил об убийстве. А позвольте уточнить. Откуда вы знали, что Лидор Макарыч умер? Вы что, его пульс щупали? Вновь поинтересовался Осташкин. Нет. Пульс я не проверял, но когда увидел его, то обратил внимание, что глаза у него открыты. Я окликнул его, но он не пошевелился. Вот я и решил, что его убили. А в каком положении он лежал? Никак ню немался Мичман. Точно не помню, замялся ли Парелов. Ах, да кажется, на боку. На правом или на левом, настаивал Вадалас. Позвольте, приподнимаясь из-за стола, выговорил преподаватель. А по какому праву вы устраиваете дознание? Глаза его бегали в полной тревоге, а второй подбородок дрожал холодцом. смею покинуть вас, господа. Да просите меня как-нибудь в другой раз. Прокашлявшись, он вырвал из подворотника салфетку и с багровым лицом решительно зашагал к дверям. И что это он так огорчился, прихлёбывая чай, удивился Смальской. Переживает известное дело. Столько лет каждый день с Леонидом Макарычем за руку здоровался. А тут на тебе, убили да ещё и вопросами докучают. Пустосёлову коризненно посмотрел на Осташкина. Вы бы, Виктор Павлович, всё же как-то покуртуазней, что ли. Ну нельзя так прямолинейно давить на человека, будто он какой-то анархист, бомбист. Простите, господа, видно увлёкся. Поверьте, я и не хотел его обидеть. Ну а вы, Андрей Фёропонч, «Что нам интересного можете поведать?» Пустоселов обратился к корреспонденту губернских ведомостей. «Значит так. Покойника я знал давно. Впервые мы познакомились на журфиксе у господина Прозрителева, дай бог памяти». Репортер закусил губу. «Году это к... в 903-м. Потом я писал статьи о гимназии и упоминал его пару раз». Отношения у меня с ним были приятельские, хотя и не особенно дружеские. Человек он и в самом деле был не сахар, едок как щелочь, да и рисковат, знаете ли, в суждениях бывал. Тут я полностью согласен с Елизаром Матвеевичем. А в римское подземелье мы все вместе входили, и ничего подозрительного лично я там не приметил. Об убийстве я узнал от остальных. Вот и все». Может быть, желаете спросить о чём-нибудь? Так извольтес. Да нет, к вам никаких вопросов, Андрей Ферапонтович. Доставая из коробки атаман папироску, вымолвил мичман. Одного понять не могу. Почему Елизар Матвеевич решил, что Завесов умер, если он лежал с открытыми глазами? Ну, может, плохо человеку стало. Сердечко там прихватило. А лепарело уже пояснил. стрепенился пустосёлов помните он сказал что у лиидора макарыча рука была неестественно подвёрнута вот он и подумал что человек мёртв а хотя он на миг задумался да нет не будем напраслину на человека возводить что ж пора расходиться а как же я возмутился осташкин почему меня никто не допрашивает так вы же не ставропольский и с убитым ранее компанию не водили. «Ошибаетесь, господа!» «Я его знал!» Офицер с наслаждением выпустил тонкую струю дыма. Все замолчали, и было слышно, как поскрипывала металлическая обшивка корабля. «Вы?» — еле выговорил Пустоселов. «Да помилуй бог! Откуда же?» Всяя история длинна, как исповедь грешника. Покоритель глубин явно наслаждался вниманием к собственной персоне. Он расправил усы, выдержал театральную паузу и начал. Сразу после окончания водолазной школы в Кронштадте меня направили в Севастополь. Это было 3 года назад. Несмотря на то, что после Крымской войны миновало уже полвека, В городской бухте всё ещё оставалось снимало старых посудин с утонувших во время ожесточённых боёв за город. Возможности по подъёму затонувших кораблей теперь уже позволяют очистить дно гавани от корабельного праха, так что работы у меня хватало. И вот однажды таким же тёплым осенним вечером я вышел прогуляться и посидеть за столиком любимого кафе. Но не успел я заказать бокал шабли, Как ко мне подсел незнакомый господин, представившись учителем географии, он предложил мне заработать, совершив несколько погружений в указанных им местах. Он был уверен, что там полным-полно золота и серебра. Всё, что я найду, он хотел разделить между нами поровну, а в качестве подтверждения своей правоты он показал мне одно местечко у самого пирса. и пообещал, что на дне я обнаружу горы старинного оружия. Предложение, сами понимаете, меня несколько заинтриговало. Я сказал, что мне нужно подумать, но не удержался и тайком опустился под воду там, где он указал. То, что я увидел, поразило меня настолько, что мои тяжёлые свинцовые ботинки мгновенно вросли в ил. Останки людей и лошадей громоздились в виде огромных куч. Один скелет янычара в обрывках одежды сидел на лошадином хребте, охваченном остатками сбруи, ноги в садниках так и остались в стременах. На боку висела кривая сабля. Я не смог удержаться и взял эту ржавую полоску металла на память. А ночью мне привиделся этот воин. В его пустых глазницах сверкали огоньки. Он потребовал вернуть его оружие. Я тут же проснулся и едва дождавшись рассвета, отправился на берег и бросил вчерашнюю находку в море. Следующей ночью скелет снова пригретился мне, и вы не поверите, он поблагодарил меня и сказал, что если я хочу когда-нибудь увидеть своих внуков, то мне не следует принимать предложения незнакомца. Во время очередной встречи с Завесовым я ответил ему категорическим отказом. Он что-то недовольно буркнул и даже не попрощавшись ушел. А когда я увидел его в составе членов экспедиции, то очень удивился. Однако он притворился, что не узнал меня, да и я не хотел ворошить прошлое. Вот, собственно, и все. Папироса потухла, и рассказчик замолчал. И только Смальский, не переставая, строчил карандашом в редакционном блокноте. Я прошу вас, господин журналист, об этом нигде не писать, поскольку это касается меня лично, потребовал Вадалас. Зря беспокоиться, извольте. Это я так, материалец для будущего романа собираю. Да, слишком много информации я сегодня услышал, и надо бы всё хорошенько обдумать. Купец осмотрелся и перебирая в руках висевшую на жилете золотую цепочку, заторопился на выход. Вслед за негоциантом к выходу потянулись и остальные. Заметив, что Ардашева не было в ресторане, Пустоселов направился к его каюте. Оказавшись перед дверью присяжного поверенного, Афанасий Пантелеймонович настойчиво в нее постучал. Почти в ту же секунду перед ним возник облаченный в длинный шлафрок Ардашев. «Простите, великодушно, Клим Пантелеич», Но я точно знаю, кто убил Лидора Макарыча. От нетерпения у торговца сводило скулы. Ну и Лепарелов. А какие у вас доказательства? Помните, ведь это я сообщил вам об убийстве Завесова, а мне об этом сказал наш ботаник. А откуда он мог знать, что географ убит, а не умер? По его словам, он лежён на боку с открытыми глазами, то есть с ним мог приключиться, к примеру, удар. Но он мог оставаться живым, пусть даже и руку подвернул. А Лепарелов сразу заявил, что географа порешили. Да откуда же ему это было известно? Выходит, он сам его и прикончил. Вы упустили одну немаловажную деталь. Рядом с телом растекалась огромная лужа крови. Вот потому-то Елизар Матвеевич подсознательно и определил, что Завесова убили. Убедительный довод и спокойный тон адвоката. Умерили пыл начальника экспедиции. Ну и слава Всевышнему, что я ошибся. Правда, считаю обязательным пересказать вам весь разговор, который только что состоялся за нашим столом. Поскольку надеюсь, что эти сведения окажутся полезными в деле отыскания злоумышленника, я не знаю. Так что слушайте.